Академия Романовых через несколько часов Владимир сидел за столом, подперев подбородок кулаком и мечтательно пялился в монитор ноутбука. Он связался по видеозвонку со своей женой, которая впервые с прошлого года могла сидеть без чужой помощи и связанно разговаривать. Ее мысли все еще путались, она часто сбивалась с темы на тему, но Владимир готов был прыгать до потолка от счастья. Жива, выздоравливает. Тот бомж, фу, тот бог не соврал. Хорс, бог мудрости и коварства, он предлагает людям два пути — спокойствие и совершенствование или хитрость и злокозненность. Две стороны одной монеты. Владимир всегда считал, что хорс — это олицетворение ума и дальновидности. А если так, то... Владимир скривился, и его жена тут же забеспокоилась. Она наклонилась к экрану так близко, что в зоне видимости камеры остался только ее рот и кончик носа, и спросила. «Что-то случилось?» Студенты снова пытаются... Забыла слово. Ну, это... Трах-тарарах. «Взорвать?» Подсказал Владимир. «Да, взорвать академию?» «Не надо, пусть стоит». «Ты можешь серьезно разговаривать?» Рассердилась жена. «У тебя вид, будто ты планируешь кого-то убить». «Зачем мне кого-то убивать? Те времена далеко позади». Теперь я законопослушный гражданин, руки в крови не пачкаю, только киллеров нанимаю. И почему я вышла за тебя замуж? Тоже тебя люблю. Владимир поболтал с нею еще немного, а потом аккуратно свернул разговор, попрощался и положил трубку. Он не желал волновать больную жену своей глупой, обеспокоенной физиономией. Из головы не выходил Хорс и его неожиданное милосердие. В качестве оплаты он требовал ерунду, присматривать за Ломоносовым и жертвовать ему Хорсу всякую мелочь, вроде еды и дешевых безделушек. Главное, чтобы Владимир правильно проводил обряд, словно настоящий обученный жрец. Может, Хорс прикажет ему вербовать новых почитателей? Такой вот странный способ, чтобы расширить влияние. Неужели ему недостаточно жрецов? В храм к Хорсу пойдет служить любой, туда высокая конкуренция. Нет, здесь что-то другое. Владимира сильно беспокоила неизвестность. Всему должно быть объяснение. Раздался стук. «Входите!» — крикнул Владимир, и дверь отворилась. Внутрь заковылял знакомый бомж. Он улыбнулся без зубы улыбкой и сообщил. «Мне нужно, чтобы ты прошел испытание на преданность. Сколько магии мне приносят твои молитвы!» «А если я не пройду испытание?» — смерть уточнил Владимир. «Для нас обоих!» — радостно щерился бомж.